Глава 28. Ахметов в самом деле ушел ни с чем. Софья к концу разговора совсем расклеилась и постоянно кашляла. В конце концов, просто попросила пощады. До того она изо всех сил держалась и рассказывала все на удивление складно, будто заранее репетировала. Помнила Софье немного, но назвала приблизительное место, где их держали. Описала нескольких воспитателей и, главное, девушку, в точности похожую на ту куклу. От ее слов по спине бежал нехороший холодок. Выходит, Софья в самом деле бежала от этих бандитов и от них же прыгнула в реку, в которой выжила только чудом и частично лишилась памяти. Даже будто не лишилась, а получила какую-то другую, в которой хранились тома медицинских справочников, но не было ни малейших познаний о магии. Мысль показалась дикой, поэтому Илья повертел ее и временно отбросил. Куда больше его насторожил рассказ Софьи о том, как они с сестрой Элией кружили по центру города и искали то самое здание, и даже нашли. Только оно оказалось заброшенным, поэтому Софья никому ничего не сказала. Додумалась тоже бродить рядом со злодейским логовом. И пускай вместе с бравой командиршей из специального управления, но Софья-то об этом не знала. На справедливое замечание Ильи она только закатила глаза и сказала, что если бояться пройтись по центральной Снежеградской улице, то лучше уж запереться в подвале и не высовываться наружу. С точки зрения логики не поспоришь. Но где переживания, а где логика? Тем более выходило, что ездила она туда после их ссоры. И если бы то и не вышло, то вполне могла бы поделиться воспоминаниями с Ильей, а значит, поехать с ним. «Как-то все у них неправильно идет». Но сейчас не время с этим разбираться. Поставить бы Софью на ноги, а дальше будет видно. Потому как только вопросы Макара пошли по второму кругу, Илья ненавязчиво выпроводил друга из спальни, а Софью напоил еще одним эликсиром на ночь. На выходе он столкнулся с Лизаветой, тащившей поднос с выпечкой и чайник. «Там чай?» – удивился Илья. «Просто матушка никогда и ни о ком не заботилась». Видеть ее с угощениями для больной Софьи было странно и дико. «Нет, царская водка!» — скривилась она. «Вы же этого от меня ждете, не так ли?» Илья хотел пошутить, что раздобыть концентрированные кислоты в принципе непросто, но прикусил язык, прозвучит же как вызов. А у Лизаветы, оказывается, скрытые криминальные таланты, поэтому он ответил иначе. «Я, если честно, уже не знаю, чего от тебя ждать». «Давай хотя бы пару дней без сюрпризов». «Буду сама, доброта!» — отмахнулась она. «Только не забудь о нашем уговоре!» При этом Лизавета выразительно поглядела на Макара, на что тот широко улыбнулся и рассыпался в комплиментах. Уже внизу лестницы, когда они остались наедине, шепнул. «Ты бы проверил напиток. Какая-то она подозрительная. Ты все в порядке». Я здесь узнал, что матушка все же умеет заботиться о других, правда, пока не понимаю, как к этому относиться. Никогда не подозревал таких граней в ее личности. Пока они шагали до столовой, Илья вкратце пересказал историю Ивана Савелия. Макар слушал внимательно, изредка вставляя свои комментарии, и действительно обещал посодействовать в пересмотре его дела, если для того будут основания». На горничных Илья решил не распространяться, и без того было стыдно, только предложил Макару поужинать вместе, а тот не стал отказываться. Видимо, тоже успел набегаться и устал за день. Кухарка к этому времени уже ушла, но молчаливая Фёкла привидением возникла на пороге столовой, а затем спора накрыла им ужин. Илья тут же набросился на свою порцию рассольника и с одобрением поглядывал на стоявшие рядом мясные рулеты, запеченные овощи и целое блюдо орехового печенья. Макар тоже не жаловался на отсутствие аппетита, даже попросил добавки, моментально предоставленную Фёклой. Золотая она женщина. Но нужно будет поискать кого-то на должность приходящего дворника или садовника, чтобы справлялся с тяжелой работой. В чем-то Савелий был прав, его Иван вышел просто отличным. И еще у меня есть имя одного алхимика. Илья протянул Ахметову записку, полученную от Голубицкого. Несколько лет назад интересовался ефрийскими зельями, похожими по действию на наши. А роли Елизаветы в побеге и укрывательстве Савелия он решил не распространяться, а Макар тактично не спрашивал, погрузившись в чтение записки. Датошный Голубицкий сохранил не только имя алхимика, но и название его университета и той самой конференции, приложил даже краткое описание внешности любителя ифрийских зелий, страшный человек. На илью, наверное, пару папок досье хранит и родословную до десятого колена, но в данном случае датошность Голубицкого пришлась весьма кстати. Завтра еще портретиста к Софье пришлем, продолжил Макар. И попытаемся найти этих умников. А то начальство рвет и мечет, что такое предприятие развернули у них под носом. Еще и Эльвира временно в поле. Все руководство на меня свалилось. «Мог бы кого-нибудь другого для этого поля найти», — произнес Илья, наконец отодвигая тарелку. «За моей добродетелью не так сложно приглядывать». Макар широко и беззлобно улыбнулся и развел руками. «Ну, я ей не командир. Выбрала тебя для присмотра, значит, так было нужно». И вообще, чем ты недоволен? Такая женщина и вся твоя. Ну, в смысле, занята только твоим делом. Уточнять, что там за дело такое, Илья не стал. Раз приехала, значит, были на то причины. И хотелось бы думать, что они связаны с магическим появлением Софьи, а не с тем, что самого Илью в чем-то подозревали. У меня тоже новости. Макар посерьезнел и вытащил из внутреннего кармана не слишком четкую копию с фото. «Узнаешь красавицу?» Илья забрал листок себе и дернулся, как от удара. На него смотрела милая светловолосая девушка в строгом темном платье. Ее взгляд был усталым и печальным, а еще немного растерянным, отчего лицо потеряло часть своего очарования. Но Илья его определенно знал, потому как видел не более получаса назад. «Софья?» — удивился он. «Откуда у тебя ее снимок?» «Полин Егорна Строгина, 21 год» пояснил Макар и забрал лист себе. Тетушка неделю назад принесла в полицию заявление о ее пропаже. Говорит, племянница отпросилась поехать на практику от колледжа, но к оговоренной дате не вернулась. В учебном заведении вообще ничего не знают о ее практике. Там Полина написала заявление на отпуск и обещала все догнать по возвращении. Ей пошли навстречу. Строгина там отличница и образец для подражания. А учился то по какому направлению? Что-то, связанное с обслуживанием станков. Девица из хорошей семьи, но отец неудачно вложился в акции одной компании. Прогорел, от горя удавился. Мать умерла еще раньше. Поэтому Строгина жила в общежитии с той самой теткой. Вдруг сестры? Предположил Илья, хотя и сам не слишком верил в подобные совпадения. Они же не в сентиментальном романе, чтобы встретить разлученных близнецов. Или просто похоже. Качество у снимка не лучшее. «Как Софья оклемается? Проверим. Странная все же история и подозрительно, что вокруг тебя закручивается». На это Илья не знал, что ответить. Не особенно-то и вокруг. Он просто оказался на дежурстве, когда Софью выловили, а потом предложил ей сыграть роль его невесты. «Во всем этом слишком много случайностей. Чтобы такое подстроить, надо быть святой Фанасией, не меньше». — А вообще, смотрю, ты с этой невестой прям расцвел, — заметил Макар. — Подарок тебе от богов, не иначе. — За что? — Авансом. — Посмотрел на тебя Отец Небесный и решил, много хорошего может сделать этот мужчина, если ему женщину подходящую подсунуть. — И болтых Софью в хомку. За что ей такие моки, конечно, вопрос. — Ну да, мною только преступницы наказывать, — кивнул Илья. «Одним тобой слабоват, конечно, а вот в комплекте с Лизаветой самое то», – заверил его Макар. И все равно хотелось бы верить, что он может быть хорошим и понимающим мужем, и что если все действительно не просто так, то и Софье пригодится его поддержка, ну, то есть Полине, голова кругом от этих новостей. Часом позже Илья проводил Ахметова и осторожно поднялся на второй этаж, где зашел в спальню к Софье. Та безмятежно спала на кровати, откинув одеяло. Видимо, ушел озноб, а с ним и потребность укутываться. Илья окинул взглядом ее порозовевшие, уже не болезненно на щеки, острые ключицы в вороте рубашки и даже стройную щиколотку, выглядывающую из-под подола. «Полина!» — тихо позвал он. Девушка не пошевелилась и не отреагировала. Тогда Илья также тихо произнес. «Соня, проснись!» Она тут же дернулась и открыла глаза. Сонно заморгала от неяркого света ночника и мягко улыбнулась. — Илья Андреевич, мне послышалось, как вы ко мне обратились на «ты». А мы-то и пары месяцев незнакомы. К чему это спешка? Нужно выждать год-другой для надежности и соблюдения приличий. — Думаю, о местное форсирование, учитывая, что капитан-то все нет. А я все чаще думаю, что отдавать собственных невест всяким незнакомым мужчинам — плохая идея. — Точно. Легко согласилась она, затем села. «Новый эликсир принес? Нет, хотел поговорить». Илья огляделся, затем подсел к Софье на кровать. Та не возражала, только подтянула к себе ноги и подкрутила ночник, чтобы свет стал ярче. Выглядела она действительно лучше, хотя до сих пор была бледной, а еще почти сразу закашлялась. «Наверное, не лучший момент для беседы, но и тянуть дальше глупо». «Полину тетка ищет». В глазах у Софьи на мгновение заметалась паника, но быстро сменилась сосредоточенным спокойствием. Наверняка сейчас улыбнется, подвинется ближе, чтобы сбить смысли, и расскажет очередную небылицу, принесла в полицию твое фото. Где-то оно попалось Макару, а тот показал мне: наверняка дает нам время проработать легенду, почему вдруг Полина Строгина называется другим именем и живет у меня дома. Память потеряла вот и живет. Она пожала плечами. Говорила же, я помню все только обрывками. О жизни Полины да. Но мне кажется, в других областях у тебя полный комплект, Соня. Илья собрался с духом и взял свою фальшивую невесту за руку. Та не стала возражать и отбрыкиваться. Наоборот, охотно сжала его ладонь. Расскажи все как есть. Я действительно пошла за кричащим котенком. поскользнулся и упала. А очнулась уже в больнице на вашем столе тихо произнесла девушка, отводя взгляд. «Только тело было не мое, и мир... А в остальном я не соврала, просто не рассказывала то, что выглядело бы бредом. Понимаю же, как оно выглядит. Девушка очнулась после клинической смерти и помнит другую жизнь. Шизофрении попахивает». «Тебя в лечебнице проверяли?» неуместно ответил Илья, но он толком не понимал, как реагировать на такой рассказ. «Даже вариант с разлученными сестрами выглядел не настолько сказочно». Другой мир и чужое тело, подумать только. Но это, по крайней мере, объясняло, откуда у нее столько познаний в медицине. Но Софья тоже промолчала, только склонила голову на бок и чуть приподняла угол рта, как намек, что шутка вышла неудачной. При этом выглядела такой взрослой, что сомневаться в ее словах не приходилось. — Значит, тебе на самом деле пятьдесят семь? Он невольно отзеркалил ее жест. «Ну, в нашем мире это не так уж и много. Меня до сих пор на свидание звали. Уголки ее губ едва заметно дрогнули, а ресницы привычно затрепетали, но Софья тут же закашлялась. Илья сходил ей за сиропом и выдал полную ложку. «Больше тридцати лет стажа в педиатрии», добавила она, «так что никакая я не шарлатанка». Последняя, она сказала с таким жаром, что настала очередь Ильи улыбаться. Вот что волновало Софь Павловну больше всего — признание ее профессионализма. Да и вообще она как будто была рада поделиться с ним этой частью своей истории. «Я из-за тебя все статьи Василисы Животворовой прочитал, искал в них эти же знания». Она виновато развела руками. «Правда, слишком странно звучит. Я не планировала ее никому озвучивать». И не думала, что Полину ищут. Я очень мало всего о ней помню. Почти все обрывки так или иначе связаны с этим пансионом. Будто кто-то хотел, чтобы я помогла найти их и остановить. — М-да. я потер переносицу. А Макар уверен, что тебя уронили в реку, точнехонько для меня. — Ну, одно другому не мешает. Софья лукаво подмигнула ему и слегка приосанилась. «Я еще намеренно разбить твое сердечко, сбежав с залетным капитаном». «Да в хомку его, этого капитана!» «Поправляйся, главное. Потом подумаем, что делать со всем остальным». «Спасибо». На этом она придвинулась ближе и обняла Илью. Он тоже прижал ее, вдыхая легкий цветочный запах от волос и едва уловимый лекарств. А еще он чувствовал ее сбивчивое дыхание, как будто Софья собиралась заплакать, но сдерживалась». Илья не выдержал, ободряюще погладил ее по спине и поцеловал в висок. «Все хорошо, Сонь, Я придумаю что-нибудь с этой родственницей и с документами». Она не ответила, только прижалась плотнее.